Тол Симс медленно положил пистолет в кабру на ремне, а затем вовсю прыть понесся вниз по тропе. — Извини, ты стоял там? Тол проигнорировал грега Лоту и в какой уж раз спросил сам. — Вы в порядке? — Точно? — Но коп не отставал. — Ты был на том холме? — Так далеко? Мак сказала Толу, что она в порядке, Он, тем не менее, обнял ее за плечи, и Коуви сказал, что он в порядке, добавив, что ему, как сердечнику, такие стрессы противопоказаны. Маргарет Ладлом успела выстрелить, но рефлекторно, после того, как Толл прострелил ей грудь, поэтому никого не убила и не ранила, пуля благополучно вонзилась в землю. Толл посмотрел на ее тело, теперь прикрытые зеленым брезентом службу судебно-медицинского эксперта, и не ощутил ни печали, ни шока, ни чувства вины. Зато порадовался тому, что Мак и Коуви живы. Опять же, последний фрагмент картинки головоломки лег на место. Маргарет была связующим звеном между фондом и пациентами. Пока эксперты группы осмотра собирали вещественные доказательства и просматривали содержимое сумочки жертвы, Лату вновь принялся за свое. «Ты стрелял с того холма?» «Быть такого не может», — Тол поднял голову. «Да». «Стоял около кафе. А что?» Коп повернулся к Мак. «Он шутит. Хочет меня провести, так?» «Нет, он был там». «Чертовски дальний выстрел! Подожди! Ствол у тебя длинный?» «Не знаю, какой мне дали». Тол похлопал рукой по кобуре. «Три дюйма». «Ты сделал такой выстрел из пистолета с трехдюймовым стволом?» «Мы это уже выяснили, Грег. Давай двигаться дальше». И Тол повернулся к Мак. страшно довольный тем, что она в полном здравии. «Ты же говорил мне, что не стреляешь», — не унимался Лату. «Я ничего такого тебе не говорил. Ты это предположил, потому что на днях я не захотел поехать с тобой в тир. Я стрелял всю свою жизнь. В школе был капитаном стрелковой команды». Лату посмотрел на вершину холма и покачал головой. «Не верю». «Ясно, ты хочешь знать, как я это сделал». «Есть такой способ». «Какой?» — тут же переспросил Коб. «Очень простой. Просто рассчитываешь соотношение между гравитационной постоянной и средней скоростью ветра за то время, которое требуется пули на преодоление расстояния от точки А до точки Б, то есть от свободного торца ствола до цели. Понимаешь?» Потом умножаешь расстояние на этот корреляционный коэффициент и делишь на массу пули, помноженную на ее скорость в квадрате. «Ты...» — здоровяк Коб прищурился. «Подожди, ты...» — это шутка, Грег. «Сукин сын, ты меня купил! Разве ты не заметил, что для этого не нужно и стараться?» Лату еще раз посмотрел на холм, и с его губ сорвался смешок. давайте возьмем показания у свидетелей он кивнул роберту коуви и повел его к своему автомобилю на ходу крикнув толу ты возьмешь показания у нее не возражаешь айнштейн недели позже дело фонда лотос приблизилось к завершению во всяком случае в части расследования которым занимался тол и он начал думать о других дожидающихся его делах. Прокурору, однако, хотелось получить письменные показания еще нескольких свидетелей, и он попросил Тола съездить к приемным родителям троих детей, зачатых в пробирке в клинике фонда. Две из трех пар жили неподалеку, и он быстро управился с ними. Третья пара проживала в Аврике, маленьком городке по другую сторону Олбани. Тол поехал туда в воскресенье по живописной дороге вдоль реки Гудзон. Ваврик и бунгало, в котором жила семейная пара, нашел без труда. Муж и жена, лет двадцати восьми-тридцати, пухленькие, с розовой кожей, скорее напоминали брата и сестру. Поначалу в них чувствовалась настороженность, пока Тол не объяснил, что никто не собирается ставить под сомнение правомерность усыновления ребенка, а их показания требуются для расследования уголовного дела. Как и другие пары, они рассказали много интересного. Полчаса Тол записывал в блокнот каждое их слово, а потом поблагодарил за то, что они смогли уделить ему время. и прошел к двери мимо веселенькой в ярких цветах комнаты. На пороге стояла трехлетняя девочка, та самая, что попала в эту семью через фонд, очаровательная, светловолосая, сероглазая, с личиком-сердечком. — Это Эми, — сказала ее мать. — Привет, Эми, — поздоровался Тол. Девочка застенчиво кивнула. В одной руке она держала лист бумаги с рисунком, в другой — несколько карандашей. «Это ты нарисовала?» — спросил Тол. «Да. Я люблю рисовать. Я это вижу. У тебя много рисунков». И он окинул взглядом стены комнаты. «Вот», — девочка протянула ему рисунок, — «можешь взять?» «Я только что нарисовала его». «Ты хочешь подарить его мне?» Тол взглянул на мать, которая согласно кивнула. Несколько мгновений он смотрел на рисунок. «Спасибо, Эми. Мне очень нравится. Я повешу его на стену в своем кабинете». Девочка просияла. Тол попрощался с родителями и десять минут спустя уже ехал по шоссе. А когда добрался до поворота к своему дому, где его ждал воскресный вечер в мире чисел, Неожиданно для себя проехал мимо и направился в управление. Полчаса спустя снова был в пути. На этот раз ехал в Честертон. Остановился перед двууровневым домом с ухоженной лужайкой. На подъездной дорожке в окружении игрушек лежали два велосипеда. В раздражении Тол подумал, что попал не туда, неправильно переписал адрес. Решил, что нужный ему дом где-то неподалеку, поэтому подошел к двери и позвонил. Ему открыла симпатичная блондинка, лет тридцати семи. «Добрый день», — улыбнулась она. «Могу я вам чем-нибудь помочь? Я ищу дом Грега Лату. Так вы его уже нашли? Привет, я его жена Джоан. Он живет здесь?» Дом словно сошел со страниц глянцевого журнала. Она рассмеялась. «Подождите, я его позову». Мгновением позже к двери подошел Грек Лату в шортах, сандалиях и гавайской рубашке. Переступил порог, закрыл за собой дверь и спросил. «Что ты здесь делаешь?» «Мне нужно кое-что тебе рассказать», — Тол замолчал. потому что из-за угла появились две очаровательные, светловолосые девочки-близняшки лет восьми и с любопытством уставились на Тола. «Папа, мяч закатился в кусты. Мы не можем его достать». Сладенькие, мне нужно поговорить с моим другом. Через минуту вам помогу». «Хорошо». Девчушки исчезли.